86. Отеческие наставления. Часть первая. Он полагал, что это ее впечатлило. настоящей дзинь-у собственной персоной. Хе-хе. Кого угодно впечатлить, а? Но она, кажется, еще больше перепугалась от чего-то. У Минчжу нахмурился. Ему не хотелось, чтобы она его боялась. Может, на этой горе детей воронами пугают. Она сдавленно проговорила. «Тебе крылья оторвут». У Минчжу выгнал выгнул брови так высоко, что они едва с лица не выпрыгнули. Мне? Ха -ха! Ворам отрывают крылья, перебила она его. Тебе нужно улетать отсюда поскорее. А теперь она о нем заботиться начала? У Минчжу наклонил голову на бок. Странная она. Но это ему даже понравилось. Беспокоиться о нем значит, он не безразличен ей. Правда, до сих пор вором его называют. Но с этим он разберется позже. Сидеть на привязи опасно, она права. Он припомнил журавлиный патруль. Если они на него накинутся всем скопом, не только крылья пострадают, они его заклюют. И как же я улечу, если... Многозначительно кивнул он на перетянутую петлей ногу и пошутил. Хотя можно ногу отрубить, то ржавый ржавую люди. «Эй, ты что делаешь?» Тут же воскликнул он, когда девушка послушно подобрала мотышку и двинулась к нему. «Я же пошутил! У тебя с чувством юмора плохо или с головой не всё в порядке? Не подходи ко мне!» «Это у тебя с головой не всё в порядке. И у всей твоей родни. Как, по-твоему, мне тебя освобождать из этой ловушки? У меня сил не хватит голыми руками эту петлю разорвать. Но ее можно перерубить, наверное». У Минчу некоторое время молча смотрел на нее, потом неуверенно спросил. Ты. Освободишь меня? Она кивнула и, примерившись, рубанула матышкой по веревке. У Минджу вскрикнул. Хей, не драматизируй! фыркнула незнакомка. Не по ноге же я тебе попала. Петля стянулась, сквозь зубы сказал он. Ловушка зачарована или лезвие тупое? Девушка поглядела на матышку и неуверенно покачала головой. То ли не знала ответа, то ли пришла к выводу, что это рухлить бесполезно. Она встала на колени и принялась разрывать землю вокруг ловушки руками. Уменьжу, разумеется, и пальцем не шевельнул. Ногти загрязнятся. Но чем глубже становилась яма, тем больше он мрачнел. Шёлковая веревка была прикреплена каким-то замысловатым образом к врытому глубоко в землю железному столбу. Ни развязать веревку, ни выдернуть столб из земли у незнакомки не получилось. Она только запыхалась и уронила руки с разочарованным вздохом. Уминчжу поглядел в яму, оценивая шансы, и велел «посторонись, чтобы не задело». «Не задела чем?» — не поняла она. Уминчжу создал на ладони духовное пламя и с неудовольствием заметил, что этим только больше перепугал девушку. Видно, птицы на этой горе духовными силами не обладали. А может, ее испугал цвет пламени? Ну а каким может быть духовное пламя чистокровного ворона? Разумеется, черным, как и его оперение». У Минчжу примерился и швырнул пламя в яму. Он полагал, что веревка сгорит, но та оказалась жаропрочной и лишь оплавилась. Рубани теперь, велел он. Девушка за несколько взмахов разрубила таки веревку, и петля ослабла. У Минчжу сейчас же вскочил на ноги и пинком отшвырнул от себя веревку с таким видом, точно это была ядовитая змея. Девушка выставила матышку и попятилась от него. И не жди, что я тебя поблагодарю. — угрюмо сказал Уминчжу. — Это его за дело. Что он прокаженный, чтобы так от него шарахаться. — Сдалась мне твоя благодарность. Улетай отсюда и не возвращайся. — Делать мне больше нечего, — огрызнулся он и, превратившись в ворона, улетел. Он незамеченным скользнул в портал и вернулся на гору хищных птиц. Слишком много впечатлений для одного дня. Он устало закрылся в своих покоях и повалился на кровать. — А имя-то у нее не спросил. С запоздалым сожалением вспомнил он и повздыхал немного, коря себя за это. Она наверняка сочла его грубияном. Его позвали на вечернюю трапезу. Он неохотно присоединился к родителям и сестрам. Аппетита у него не было, и нога болела, щиколотка у него опухла, он даже немного прихрамывал. — Что с твоей ногой? — спросил У Дунань. — Подвернул, — уклончиво ответил У Минчжу. Когда с кузенами в догонялки играли. В догонялки? потрясенно переспросила у Сицуя. С кузенами? Супруги переглянулись с явной тревогой. Догонялки были частью брачных игр. Что они выдумали, эти мальчишки? Тебе приглянулся кто-то из кузенов? осторожно спросил у Дунань. У Минчу поглядел на него круглыми глазами. У Дунань беспокойно поерзал. Он ошибся или сын потрясен так, потому что отец предположил верно? Оба варианта были так себе. «Баубей!» — позвала у Си Цуэ сладким голосом. «Ничего страшного, если тебе кто-то понравился. Но нельзя играть с ним в догонялки. Это игра между супругами». Когда у Уминчжу понял, в чем его подозревают, он закатил глаза и воскликнул. «Да не в те догонялки!» Как в детстве, в перегонки. Как вы вообще могли такое обо мне подумать? — Ну, справедливости ради, — страшно смутившись, сказал отец. — На девушек ты даже не глядишь, так что... — Не на кого глядеть, — отрезал умень чужу и невольно вернулся мыслями к незнакомке с чужой горы. Взгляд его затуманился. Родители опять переглянулись. У Си Цуэ послала супругу многозначительный пинок под столом, который тот верно истолковал. Их сын кем-то заинтересовался. Такой отрешённый взгляд бывает у влюбленных. «Минчжу», — сказал У Дунань, вставая, — «иди за мной». Куда? — насторожился У Минчжу. Семейную трапезу прервать не полагалось. «В мой кабинет. Нам предстоит серьезный разговор», — сказал У Дунань. У Минчжу это нисколько не понравилось, но пришлось проявить сыновнее послушание и пойти следом. «Ничего хорошего не жди от таких разговоров», — подумал он мушинально. Так и оказалось.